Божий суд Все читавшие замечательный роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный», конечно, помнят одну из самых захватывающих его глав «Божий суд», в которой описывается поединок благородного боярина дружины Андреевича Морозова и опричника князя Афанасия Ивановича Вяземского. И сама драматическая причина поединка, и подробное описание деталей происходящего, каждый из которых, как понимает читатель, может оказать решающее влияние на судьбу героев, и неожиданное развитие событий дают читателю яркое представление об одном из обычаев средневековой Руси – о поле, судебном поединке. На Руси его также называли Божьим судом, веря, что Бог поможет победить правому. Поединок, который описывает Алексей Константинович Толстой, происходит на Красной площади ввиду высокого общественного положения тяжущихся и того, что в деле был заинтересован сам царь Иван Васильевич Грозный, прибывший посмотреть на бой. Обычно же судебные поединки в Москве издавна происходили на Луговине между Владимирской дорогой в конце нынешней Никольской улицы являющейся частью этой древней дороги, и рекой Неглинкой, сейчас заключенной в трубу, но тогда протекавшей по Неглинной улице и против нынешнего метрополя, поворачивавшей на запад, к театральной площади. Сейчас там, где было поле, стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, рядом с которым находится своеобразный музей, раскрытый археологический раскоп, в котором видны фундамент и часть белокаменной кладки одной из самых древних церквей Москвы. Раскопанные каменные фрагменты археологи датируют XIV веком. Но так как обычно каменной церкви предшествовала деревянная, то значит заложена на этом месте церковь была еще раньше. Эта церковь, снесенная в 1934 году, называлась церковью Троицы в полях или Троицы, что в Старых полях. Древность ее основания подтверждается тем, что в летописи под 1493 годом она уже называется Старая Троица. Около этой церкви в 15-16 веках, а может быть и ранее, историк Алексей Федорович Малиновский полагает, что в 13 веке, находились специально оборудованные места для поля, для конных и пеших судебных поединков. Поле назначалось, когда один из тяжущихся, неудовлетворенный судебным разбирательством, объявлял «Я отдаюсь на суд Божий и прошу поля». И тогда суд назначал поединок. За исполнением установленных правил поединка наблюдали государственные чиновники – Окольничий и Дьяк. Спорящие условливались о том, каким будет бой, конным или пешим, и об оружии. Оно должно было быть одинаковым. Разрешалось любое оружие, кроме пищали, ружья и лука. В поле не принимались в расчет социальные различия, все на нем были равны. «В поле воля, в поле съезжаются, родом не считаются», говорит пословица. Старики и малолетние, увечные, женщины, то есть заведомо непригодные для боя люди, имели право выставить за себя наемного бойца. До начала боя противники могли помириться, но когда они вступали в бой, мировая не допускалась. До поля – воля, а в поле – поневоле. Итальянский купец Рафаэль Барберини, приезжавший в Москву по торговым делам в 1565 году, описал тяжелое вооружение конного участника судебного поединка. Прежде всего надевают они большую кольчугу с рукавами, а на нее латы. На ноги чулки и шаровары также кольчужные. На голову шишак, повязанный кругом шеи кольчужную сеткою которую посредством ремней подвязывают подмышки. На руки также кольчужные перчатки. Это оборонительное оружие. Наступательное же есть следующее. Для левой руки железо, которое имеет два острых конца наподобие двух кинжалов, один внизу, другой наверху. В середине же отверстие, в которое всовывают руку, так что рука не держит оружие а между тем оно на ней. Далее имеют они рот копья, но вилообразного, а за поясом – железный топор. В всем то вооружении сражаются они до тех пор, пока один из них не признает себя потерявшим поле. Падение одного из сражавшихся на землю считалось его поражением. У поля не стоять – все равно, что побиту быть. Недостойным поведением считалось бы хвалиться перед боем. Пословица предостерегала. Не хвались в поле едучи, хвались из поля. О самом бое также говорят пословицы. В поле ни отца, ни матери, заступиться некому. Коли у поля стал, так бей на повал. Лучше умирай в поле, чем в бабьем подоле. И главное. «В поле две воли. Кому Бог поможет?» или «Кому Божья милость?». Само собой подразумевалось, что бой будет честный, без подвохов. Об этом даже не договаривались, и это условие всегда соблюдалось. Из свидетельств Барберини и Герберштейна известно, что прибегали к нечестным приемам только иностранцы. Барберини рассказывает, как какой-то Литвин украдкой вместе с оружием взял мешочек песку и, улучив момент, тайком бросил горсть в глаза противнику, ослепив его. «Москвитянин», – пишет Барберини, – не могший ничего видеть, признал себя побежденным. Герберштейн пишет о другом иноземце, вышедшем до этого в более чем 20 поединках победителем. Этот иноземец, припрятав камни, метал их в соперника. Победил он и в этом поединке, но на сей раз был разоблачен. Государь Василий Третий, рассказывает Герберштейн, пришел от этого в негодование и велел тотчас позвать к себе победителя, чтобы взглянуть на него. При виде его он плюнул на землю и приказал, чтобы впредь ни одного иноземцу не определяли поединка с его подданными. Духовенство не одобряло судебных поединков. Начиная с 15 века на их участников накладывались духовные наказания. Поединки были запрещены и государевым указом 1556 года. Осуждение поединков отразилось и в пословицах. В поле чья сильней, та и правит. А слоб не Господь, а дубина не судьбина. Однако древний обычай был сильнее и увещеваний, и наказаний. Поединки окончательно прекратились лишь к концу XVI века, оставив о себе память в романтических преданиях и став одним из любимых сюжетов исторических романов. В том же месте, возле церкви Троицы, что в Старых Полях, имелась еще одна разновидность поля, служившая решению судебных споров. Эта разновидность поля представляла менее опасности для тяжущихся и исключала тяжелые раны и смертельный исход. Об этих схватках, ссылаясь на предание, сообщает церковный словарь Петра Алексеева 1818 года издания. На поле была вырота специальная канава. Тяжущиеся вставали над ней по разным сторонам, наклонивши головы, хватали друг друга за волосы и тянули. Кто кого перетягивал, тот считался правым. В некоторых работах вместо канавы называется «река неглинная», но она была достаточно широка, чтобы можно было дотянуться руками до волос стоящего на другом берегу человека. Существование такого поля подтверждают старинные пословицы. Одна советует помириться, ударить по рукам до поединка. Подавайся по рукам, легче будет волосам. Другая говорит о том, что от тяги волосы могут пострадать. За неволю волосы вянут, когда за них тянут. А над неудачником посмеиваются. «Не тяга, сын боярский». Видимо, после того, как бои на поле с оружием были запрещены, к тому же по части территории поля в 1533 38 годах прошла китайгородская стена, тяга над канавой еще долго практиковалась, а затем перешла в распространеннейший прием самой вульгарной драки, о чем Владимир Иванович Даль и пословицу приводит. Наши дерутся, так волоса в руках остаются. И добавляет что драку называют постричь без ножниц.